Надежда Соколова Тайны замка леди Эбигайль Меня, старую деву, закинула в магический мир. Теперь мне приходится командовать слугами и уживаться со слишком активными призраками. И все бы ничего, я уже привыкла к такой жизни. Но однажды судьба снова проявляет свой норов, и моя жизнь в очередной раз меняется.